19 июня 1928. Дорогая, я рад, что до твоих последних писем написал тебе о том же. В воскресенье 17-го отправил тебе письмо, а вчера и сегодня, вторник, читаю в твоих о том же, то есть о решении. Мне только показалось трудновыполнимым вести еще и Прасковью Петровну в дополнение к мане. Я тебе объясню. Не то, что это невыполнимо. Но меня бы смущало и печалило то, что нам приходится так глупо и сложно расходоваться вокруг себя самих. Там, где у других, при больших заработках, это делается проще и экономнее. от того и одеваются хорошо люди, и квартиры имеют, и путешествуют. Я не сравниваю, потому что в большинстве это все бездетные, так сказать, примеры. Но и это, говорю... Я принял бы без всякой критики, потому что ведь от душевных твоих противоречий, которые ко всему этому приводят, труднее всего тебе, и это ведь не блажь. Да, так я говорю, совсем бы этим я согласился, лишь бы не видеть той стороны, с которой все эти сложности начинают пугать своей глупостью и бесполезностью. Не огорчайся и улови тон, в котором я все это говорю. Я говорю это любя, дружески и очень спокойно, как в тех редких случаях, когда мне ясно, что оба мы друг друга стоим, и я ничуть не умней и неудачнее тебя, и когда я еще вдобавок вспоминаю, как изменило тебя хотя бы одно лишь мое соседство. Так как я сейчас занят собиранием стихов самых разнообразных периодов, начиная с 12 до 28-го года, то сами собой набегают обобщения и среди них я часто думаю о тебе. Хорошо, что ты упорна. Возможно, всякие неожиданности, но часто непредвиденности, на которых строится рост художника, следуют за перерывами в работе. И даже более того, за перерывами заботы о ней, за перерывами мысли. У меня много тому примеров. Хороши бывают случаи нового упорства – и ради них одних следовало бы чаще порывать со старым, если бы позволила жизнь. На твоем месте я без тревоги, и только в том случае, если бы тебе надоела разлука с холстом, взялся бы за этюды, разнообразные и ни к чему не обязывающие, и делал бы это, балуясь, себе на радость». И дальше баловства бы не шел, переход от такого баловства к новому упорству совершился бы сам собой без твоего ведома. Вообще ты в себе и на работу ближайшего времени выработай взгляд, подобный тому, что я говорил о здоровье и об узком. Это не только потому, что сейчас лето, и можно, если умеешь и позволяет жизнь, отдыхать, А еще и потому, что ты окончила школу, а это самый разительный, самый костный вид того упорства, которое надо обновлять периодами забвения и пропусками. Я много бы мог тебе сказать о школе, как она сказалась на мне, но это бы меня далеко завело. Сделаю это когда-нибудь устно. То, что из дружбы я считал делом, наукой и пользой, И чем себя считал обязанным Боброву и даже Осееву, вижу ясно теперь, набросающихся в глаза сравнениях, было никчемным вредом, приближавшим судьбу сделанного к действительности всегда условной и всегда понижавшим мои живые задатки, или, лучше сказать, уровень, предшествовавший у меня каждый раз таким успехам. У меня много было компромиссов в работе. Я это всегда знал по воспоминаниям, в былом ощущении, но неправильно толковать их роль, полагаю что компромисс всегда на пользу художнику и что он за ними созревает. Только компромиссы в сторону живых сил, литературой незатронутых, сказывались благотворно. Таковы «Сестра моя жизнь», «Лёверс», последнее отчасти желание выслужиться перед папой, который бы меня, наконец, признал. Но все, что обращено в близнеце и барьерах к тогдашним литературным соседям, и могло нравиться им отвратительно, и мне трудно будет отобрать себя самого среди этих невольных приспособлений, и еще труднее дать отобранному тот ход, который... О, как я это помню! Я сам тогда, скрипя сердце, пресекал из боязни наивности и литературного одиночества. Отсюда и центрифуги, и футуризмы. 26.1928 года Не скучай, гулюшка золотая, не скучай, не думай о письмах. Сами они будут приходить, не жди их, а то нет хуже терзания. Я себя чувствую очень хорошо, потому что ни на йоту не отступаю от предписанной диеты, и того, что мне по ней можно, с меня достаточно. Стал я лучше спать, каждый вечер перед сном гуляю и сплю при открытом окне, хотя тут сейчас ужасные холода. Лучусь, кроме того, ну, о таких вещах не пишут, промывательное и прочее. Но теперь подумай, что папа бы перед выставкой собрал сделанное за шестнадцать лет, и вдруг увидал, что там неладно, тут неладно, и целые периоды ложные и прочее, и прочее. И тут же, развесив все это по всей квартире, принялся бы разом все это переделывать, когда это, когда то, сегодня одно, завтра другое. И все это походя и вперемешку. Ты настолько легко себе представишь громоздкость и трудность всего этого, что, пожалуй, даже скажешь, что это сумасшествие, и этого делать нельзя и не надо. Но даже и ты, родная, можешь говорить, что хочешь, а я это делаю и сделаю. Вот от отчего я и не могу тебе много и часто писать. Это адова работа, потому что в неделю или две надо набраться масштабов, растянувшихся по десятилетиям, чтобы не соврать в переделке в отношении разновременных замыслов и пожеланий, так неудачно в свое время исполненных. Но ведь отказываться от трех тысяч и их последующего переиздания нельзя, а в том виде, в каком они сейчас находятся, я всех этих близнецов и барьеров не перевариваю. Следовательно, мне только и остается то одно, чем я сейчас и занялся. Благослови же меня на этот труд, моя золотая родная, и будь весела и здорова. Весь твой и твоего тезки в трусиках Б.